Глава двадцатая Так, кстати, не дождалась. Нет, конечно, пришёл час, когда коляска последнего из гостей упылила в родные пенаты, но наступил он только после обеда. Ехать теперь в город означало вернуться обратно затемно, В общем, экскурсию с шопингом пришлось отложить на утро следующего дня. А сейчас в доме воцарилась удивительная, даже умиротворённая тишина. И дело не только в том, что стихли звуки праздника и людского многоголосия. Как ни странно, не слышно было. И рози! То без конца и края по всему дому разносились её недовольные окрики, а тут гляньте-ка, примолкла. Не иначе бонусы перед мужем зарабатывать взялась. Мне же сноха, кажется, объявила конкретный бойкот. Чуть не расхохоталась, наблюдая, как старательно она игнорировала мою персону, когда мы с ней столкнулись в холле первого этажа. Фыркнула прислуги указание, что характерно весьма сдержанно, и гордо удалилась, не знаю куда, куда-то туда. Взгляд свой, проплывая мимо, Рози изо всех сил фокусировала перед собой. Это значит, чтобы, не дай бог, не коснуться и меня, мол, Я для неё нынче пустое место. Детский сад. Смешно. Но очень даже полезно. Если она собралась продолжать таким манером от меня бегать, так я, выходит, из любого места могла теперь выгнать сноху одним своим появлением. Прекрасно. От души, наслаждаясь покоем и свободой, я неторопливо прошла в столовую. Расторопные домашние работницы уже успели убрать практически все следы недавнего застолья. Сама уже пообедала у себя в комнате, потому сейчас только попросила принести чаю. На отдельном столике лежала свежая пресса. В новостях сообщали о грядущем великом событии – плановой смене правящего монарха. То есть нынешний глава государства не молодой уже, как его, а вот Генрих XVII Милосердный, многочисленный герцог и владыка всей Африницыи. Не дожидаясь собственной кончины, совершенно добровольно решил передать бразды правления своему сыну. То ли отпрыском своим не слишком доверял и решил превентивно сдать власть, да и пожить подольше. Не испытывать, так сказать, судьбу, провоцируя подрастающее поколение на насильственные приемы по устранению засидевшегося на троне папеньки. А может, и в самом деле устал старик от бремени правления целым государством. И, напротив, уверен в своем преемнике настолько, что со спокойной душой решил передать эту ношу ему. Такие подробности в газетке никто не напишет. Так что оставалось только гадать. Как бы там ни было, важно, что вся рокировка должна была произойти совершенно мирно. Дело это не быстрое, однако каких-то перемен в перспективе следовало ожидать. Свежие пришельцы во власть всегда стремятся внедрить что-нибудь новое, обозначить начало эры своего восхождения. Бог его знает, что там в голове у очередного Генриха и насколько его инициативы коснутся дальних провинций страны. Так, ладно, политика, политика, у меня тут более приземлённые проблемы имелись. В свете того, что в ближайшее время я вознамерилась вливаться в обычную повседневную жизнь молодой дворянки, остро нарисовался один коварный вопросик. Касался он тех самых вечеринок, в которых придётся участвовать. «Всё бы ничего». В плане общения к любому можно найти подход или вовсе не искать и не вступать в диалог. Справлюсь. Опасность представляла мое банальное неумение танцевать. Они же все там пляшут без конца, а я в этой теме не в зуб ногой. И что делать? Прикидываться подвернувшей ногу? Ну Но раз, другой подобные фокусы сработают. А дальше меня просто запишут в инвалиды. «А может, это тело помнит, как там вот эти «па» исполняются?» С робкой надежды, предположила я. Поскольку в столовой я сейчас находилась совершенно одна, даже не поленилась, встала, припомнила музыку со вчерашнего приёма и попыталась подвигаться. Не-а, бесполезно. Тело, может, чего и помнила, но голова о том была абсолютно не в курсе. Не помешаю, неожиданно раздалось от дверей. У меня сердце в пятки улетело. Прислонившись плечом к косяку, скрестив руки на груди, в дверном проеме застыл Ральф. Подкрался незаметно и стоял сейчас, глядя на меня с добродушной усмешкой. Да, танцы никогда не давались вам легко, сестра. Правда? Фу, ну, слава Богу, мысленно выдохнула я, а вслух рассмеялась и согласилась. К сожалению, вы правы, дорогой Ральф. Карин, Меня радует, что вы, кажется, решились покончить со своим затворничеством и хотите вновь жить полной жизнью. Взгляд брата сделался тёплым. Если это так, могу предложить свою помощь. Молодой красивой женщине просто необходимо уметь произвести эффектное впечатление. «Станете давать мне уроки танцев?» Снова развеселилась я. «Да хоть бы и так». С ноткой бесшабашности ответил он, сделал паузу и доверительно продолжил. но по совести я совсем не гожусь на роль учителя, так как и сам не слишком преуспел в этом мастерстве. Будет лучше, если этим займётся кто-то более умелый. Соглашусь, было бы неплохо, — улыбнулась в ответ. А не хотите ли составить мне компанию за чашкой чая? С удовольствием, — кивнул Ральф, прошёл к столу, и на глаза ему попалась раскрытая газета. Вы уже прочли эту фантастическую новость? Ознакомилась. Конечно, всё к тому и шло. Слухи долетают и к нам. И вот объявили официально. И что говорят о будущем короле? М -м -м. Ральф задумчиво потер подбородок. Мнения, как обычно, противоречивы. Но все сходятся в одном. Его высочество — большой патриот. Мы еще долго сидели с ним за столом, беседовали, обсуждали политику. Я, конечно, в основном слушала. Смеялись, когда он вспоминал какие-то давние истории. И так с этим парнем было уютно и легко. Карин, как будто подслушав мои ощущения, негромко произнёс брат. «Я так счастлив от того, что мы помирились. Мне так хорошо с вами. Словно детство вернулось, когда мы доверяли друг другу. Самые большие секреты, и все были счастливы». «Мне тоже очень дороги ваша дружба и братская любовь», — совершенно честно призналась я. Кроме общей болтовни, разговор с Ральфом принёс ещё две новости. Во-первых, через несколько дней у нас снова ожидались гости. Не так, как вчера, помпезно и пафосно, а скромные посиделки без всяких плясок и ночевок с ближними соседями. С ними у семьи сложилась давняя и более тесная, чем с остальными дружба. В дом их после длительного обучения и, соответственно, отсутствия, возвратился сынок. По этому случаю еще намечалось широкое празднование. Но сейчас целью встречи было просто повидаться. Отлично! С них и начнем осваиваться в компаниях. Вторая новость. Ральф успел сговориться с Андре Вильёмом о визите к нему через полторы недели. Брат не оставил идеи сойтись с этим человеком поближе. «Карин, вы непременно должны поехать с нами». Воодушевлённо уговаривал меня он. «Очень интересный юноша. К тому же мы ещё не слишком близки с бароном, и следует соблюдать соответствие по количеству дам и мужчин». Чего соблюдать, не поняла я, но переспрашивать не рискнула. Вместо этого просто спросила... «Танцев не будет?» Ральф в недоумении уставился на меня, секунду посоображал и заразительно расхохотался. «Нет, скорее всего, не ожидается». «Тогда едем?» Я не удержалась, подхватил его смех. День ленивый и плавно покатился к завершению. «А, один инцидент, нарушивший наступившую тишину, всё-таки приключился. Розе обнаружила пропажу той не слишком значительной суммы, что выдал мне Ральф». И разоралась, что их обокрали. Не знаю уж, как там до сих пор муж и жена пилили между собой бюджет, что для снохи такая трата со стороны Ральфа показалась неожиданностью. Точнее, она скорее была склонна поверить в кражу, чем в то, что супруг самостоятельно, и независимо распорядился частью семейных средств. Может, он не сильно заморачиваясь, изъял деньги не из той кучки. Ну, не моя забота. Главное, что брат сделал очередной шаг в расширении укреплений своей верховной власти в доме. Рози получила внушение с занесением вместе с новой порцией озарения по части характера мужа. А я щедрую добавку ненависти снохи в мой адрес. Да и пожалуйста.